Глава 1633. Начало седьмого раунда. Специалист в виртуальном сообществе был растоптан. Ему начали писать много сообщений с просьбой объяснить, как доллар смог без каких-либо усилий разнести голову существу в пятом раунде. «Твой прогноз оказался точным. Думаю, что у доллара много хлопот, ведь ему придется очень долго отмываться от крови». Разнести голову меньше, чем за минуту – это действительно очень сложно. Я тут задумался. Существо было очень огромным, и я не знаю, что можно сделать с таким количеством плоти – жарить, печь, варить. Ну, его можно приготовить различными способами. Эксперт говорил, что доллар не сможет пройти седьмой раунд. Эксперт ничего не отвечал, но спустя немного времени он оставил лишь одну запись и вышел. Он написал, что доллар не сможет пройти седьмой раунд. Люди снова начали сходить с ума. В четвертом святилище все пытались узнать, какой элемент использует доллар. Запечатывающая сила на него не подействовала. Казалось, что он был идеальным во всех аспектах. Никто не смог заметить ни одного недостатка. Поэтому все, кто хотел стать сыном Бога, начали ощущать головную боль. Многие элитные бойцы пытались найти хоть какую-то информацию, но им ничего не удалось найти. Они смогли только подтвердить, что каменная трубка, которую использовал Доллар, действительно была геноядром кровавым ударом. Это было еще одним подтверждением, что Доллар мог справиться с запечатывающей силой. Кровавый удар был запечатан на протяжении многих лет, и никто не мог его активировать, Однако, когда это геноядро появилось у доллара, то он смог снять печать. Теперь многие убедились, что геноядро монета, которую они только что видели, и монета, занимающая первую позицию в таблице лидеров в хранилище геноядер, действительно принадлежит доллару. Все его обсуждали и думали над тем, что на самом деле сможет остановить доллара. Многие тщательно изучали предстоящие матчи доллара и знали, что кроме существа Солнечного потока в седьмом раунде его соперником станет нефритовая шура. Выступления нефритовой шуры были впечатляющими. Хотя она не побеждала шесть путей и существо Солнечного потока, как Хан Сень, однако она все равно была великолепной. К тому же она использовала силу сфальсифицированного неба, а этого навыка боялись многие участники. К сожалению, убийца бога Лоу не участвовал в этом конкурсе, но никто и не собирался его просить об этом. Однако в таком случае никто не сможет узнать, была ли нефритовая Шура с ним как-то связана или нет. Люди считали, что это действительно была королева Шура, но они сделали такой вывод, основываясь на ее фигуре и имени. Но никто из людей не знал, почему королева обладала силами сфальсифицированного неба. Учитывая это, она оказалась загадочной, это сделало седьмой раунд еще более привлекательным. Всем хотелось узнать, кто из них окажется сильнее. Согласно самым простым расчетам, победителем должен был стать Доллар. Но действие силы сфальсифицированного неба было трудно предвидеть, Она вполне могла убить Доллара. Как бы то ни было, но все радовались предстоящему матчу. Те, кто должен был в дальнейшем сражаться с победителем этого матча, были полностью на нем сосредоточены. Им было все равно, кто победит. Участники хотели обнаружить слабые стороны соперников. Внутри дворца Шура, рядом с королевой, стояла молодая Шура. Если бы Хан Сень увидел, кем была эта девушка, он оказался бы шокированным. А все из-за того, что молодая Шура была точной копией Зеро. Но она была немного старше Зеро, хотя во всем остальном была точно такой же. «Минер, тебе стоит быть осторожной. Этот доллар очень необычный», — сказала королева молодой Шура. «Мам, не переживай, я смогу победить. Я скоро займу первое место. Я всем докажу, что нефритовые Шура величайшие среди всех существ», — с уверенностью ответила Юй Минер. Но королева Шура рассмеялась. Она взяла ее за руки и сказала, «Тебе не стоит быть небрежной. В наших силах сфальсифицированного неба все еще есть недостатки. Пока мы не получим вторую часть сутры сфальсифицированного неба, она не сможет стать идеальной». «Я знаю, не волнуйся». Во время поединка через десять лет я смогу победить Лоу Хайтана и смогу получить вторую половину сутры с фальсифицированного неба», ответила Юй Мин Эр. Королева покачала головой. Она хорошо знала свою дочь и понимала, что девушка не станет к ней прислушиваться. Однако королева не сильно волновалась. Юй Мин Эр была самой талантливой среди нефритовых шура, которые изучали сутру с фальсифицированного неба. Девушка была невероятно сильной, поэтому о ее безопасности можно было не беспокоиться. Даже если она не сможет победить, то Мин-Эр в любом случае удастся выжить. Тем временем Хан Сень занимался исследованием того, что у него было в руках. Когда он убил существо солнечного потока, то не смог получить его душу, но парню досталась его плоть, геноядро и жизненная эссенция». Жизненные эссенции уже были бесполезными, а плоть юноша отдал серебряной лисичке и другим, однако геноядро Хан Сень оставил себе. Это был зеленый нефритовый шар со странным светящимся символом. Не было сомнений в том, что он обладал мощной запечатывающей силой. Этот шар нельзя было бы использовать, если бы вы не обладали запечатывающей силой. Время от времени Хан Сень радовался тому, что у него была довольно большая коллекция различных г е н о ч к о в духов. Сам юноша не обладал нужной силой, но благодаря своим геноочкам он мог имитировать запечатывающую силу, которая и позволила бы ему использовать этот шар. «Этот шар был очень полезным. Если зеленый свет коснется существа, то даже звездное море, которое было супер-существом, окажется обездвиженным. Это очень хорошая вещь. Хан Сень был доволен тем, что получил. Предмет назывался «божественный шар», но он не был идеальным. Когда звездное море начинало путешествовать сквозь предметы, то зеленый свет не действовал на него». Кроме того, зеленый свет можно было заблокировать с помощью щитов. Однако если зеленый свет касался щита, то тот становился запечатанным. Это касалось и брони. Если броня оказывалась запечатанной, то ваше тело было заперто внутри. Хан Сень взял божественный шар и отправился на божественный поединок. Во время шестого раунда его соперник сразу сдался – так как видел, что произошло с существом солнечного потока. Вскоре Хан Сень дождался седьмого раунда. Ему было интересно столкнуться с нефритовой шура. Глава 1634. Удар с использованием силы с фальсифицированного неба. Лоу Хайтан, который не интересовался божественными поединками, вошел в боевой зал, как только начался седьмой раунд. Он очень хотел посмотреть сражение нефритовой шура и доллара. Лоу-Ли подошла к Лоу-Хайтану и серьезно спросила. «Сэр, эта нефритовая шура действительно королева шура?» Лоу-Хайтан присел и ответил. «Если она не королева, то тогда все будет еще хуже». «Почему?» – в недумении спросила Лоу-Ли. «Если она не королева, то это значит, что среди нефритовых шура есть еще одна ужасная шура». Спокойно ответил Лоу Хайтан. Лоу Ли задумалась и решила, что его слова не решены смысла. Королева и так вызывала головную боль, но если среди них есть еще кто-то такой же сильный, то для семьи Лоу это будет большой проблемой. В семье нефритовых Шура было много элитных бойцов, а в семье Лоу таких не было. Кроме Лоу Хайтана, больше никто не обладал достаточной силой, чтобы представлять семью Лоу. «Я надеюсь, Доллар сможет убить нефритовую шура. Даже если она не королева, то ее убийство сможет решить проблему», подумала Лоу Ли. Но сказать это Лоу Хайтану она не посмела. Мужчина больше ничего не говорил. Он молча смотрел на экран в боевом зале, ожидая начала матча между Долларом и нефритовой шура. Когда пришло время начала сражения, Хан Сень вышел на сцену. нефритовой шура пока не было, поэтому пришлось ее ждать. Когда времени почти не осталось, она появилась. Женщина выглядела так же, как и прежде. На ней была черная броня, маска и были видны пара фиолетовых рогов. «Это не королева», Лоу Хайтан нахмурился. «Это действительно было плохой новостью для семьи Лоу». Хан Сень внимательно рассматривал нефритовую шура. Но парень никогда не встречался с королевой, поэтому не знал, действительно ли перед ним была королева или нет. «Профессионалы любят появляться в последнюю секунду, да? Благодаря этому ты выглядишь более сильно или в чем причина?» – спросил Хан Сень, когда она подошла. На самом деле ему было все равно, когда она вышла. По ее ответу юноша просто хотел понять, была ли она действительно королевой или нет. Нефритовая Шура холодно ответила. «Разве это плохо? Я проявила милосердие и позволила тебе прожить немного дольше». Услышав слова, хан Сейн сразу догадался, что это была не королева Шура. Учитывая возраст и манеры, королева никогда не ответила бы так. Парень подумал о том, что перед ним была молодая девушка Шура». «Если она не королева, то, скорее всего, она не принадлежит к нефритовым шура», – подумал Хансень. Спустя пару мгновений парень ответил. «Ты очень добра. Если ты готов уступить, то можешь просто уйти и сохранить себе жизнь», – сказала нефритовая шура. Хансень р а с м е я л с я «Хм, ты уверена в себе. Интересно, какая у тебя сила?» «Попробуй начать, и сам все узнаешь», – проворчала нефритовая шура. Затем она подняла руку и начала концентрировать в ладони силу сфальсифицированного неба. Зрителям стало казаться, что сейчас они что-то увидят в ее руке. Хан Сень взглянул на ее поднятую левую руку и нахмурился. Нефритовая шура знала только половину сутры сфальсифицированного неба, однако уровень силы, которым она обладала, казался Хан Сенью почти идеальным. Лоу Хайтан тоже нахмурился. «Как такое возможно? Ее сила с фальсифицированного неба похожа на твою. Она смогла получить вторую часть с утра с фальсифицированного неба?» – выкрикнула Лоу Ли. Женщина была шокирована и не могла в это поверить. Но Лоу Хайтан покачал головой. «Нет, она не знает вторую часть». «Тогда почему ее сила с фальсифицированного неба?» – Лоу Ли не смогла договорить. Лоу Хайтан знал полную сутру сфальсифицированного неба, а значит, она пыталась его обвинить. Лоу Хайтан посмотрел на левую руку нефритовой шура и сказал, «У нас есть сутра сфальсифицированного неба, но мы украли ее из гробницы, которая принадлежала шура. Нам нужна кровь шура, чтобы мы могли ее практиковать. Это означает, что изначально этот навык был предназначен для шура». Нефритовые шура на протяжении долгого времени размножались с обычными шура, поэтому их кровь уже не может быть чистой, поэтому она не смогла сама полностью изучить сутру сфальсифицированного неба. Но она страшнее самой королевы. Если она сможет получить всю сутру, то никто не знает, насколько сильной эта девушка может стать. «А доллар сможет ее победить?» Лоули задала вопрос. Лу- о Хайтан покачал головой, а затем ответил: « Это будет очень трудно. Если ее сила соответствует уровню моей силы, очень немногие смогут заблокировать подобную атаку. Долар л должен избавиться от нее до того, как она сможет нанести удар, иначе я думаю, что потом он ничего не сможет сделать. Услышав такой ответ, Лули начала сильно волноваться. Тем временем нефритовая шура уже смогла сконцентрировать всю силу сфальсифицированного неба, а Доллар до сих пор наблюдал. Похоже, он даже не думал ее атаковать. Чего он медлит? Разве он не знает, что она использует силы сфальсифицированного неба? Почему он просто стоит? Иди и убей ее! Лоу Ли знала, что нужно торопиться, однако в данный момент женщина могла просто наблюдать за происходящим. Многие думали так же. Те, кто знал, на что способна сила сфальсифицированного неба, находились в недоумении. Никто не мог понять, почему доллар не атакует свою соперницу. у э т о доллар слишком высокомерный. Он решил подождать, пока нефритовая шура нанесет удар», сказал император Фернис, наблюдая за долларом. «Разве н не знает, что сила сфальсифицированного неба не даст ему шанса?» Если нефритовый шура нанесет удар, то он умрет. Сюйми не мог понять действия доллара. Все, что касается этого доллара, кажется странным. Возможно, у него есть сила, которая сможет противостоять такому удару. Но император Фернис не был уверен в своих предположениях. Тем временем н е ф р и т о в а я шура тоже поняла, что доллар просто ждет, пока она нанесет первый удар – Девушка стала раздражённой и подумала, «Хм, если ты так хочешь умереть, то получай». После этого она взмахнула рукой. Невидимая сила устремилась к Хан Сеню. Все взгляды были прикованы к левой руке Шура. В этом ударе не было ничего прекрасного. Она не сопровождалась ни светом, не было видно даже никакого движения, но все прекрасно знали, насколько страшной была её атака». Хансень смотрел на левую руку нефритовой шура. Однако он не стал наносить ответный удар. Юноша просто хотел посмотреть, чего она достигла в практике сутры сфальсифицированного неба. Глава 1635. Бесполезная сила сфальсифицированного неба. Все были сосредоточены на Хансене. Они понимали, что смотреть на нефритовую шуру не было смысла. В любом случае, сила сфальсифицированного неба была невидимой. Если бы они смотрели на женщину, то не смогли бы увидеть, как Доллар умер. Доллар решил поиграть? Он столкнулся с силой сфальсифицированного неба. У Тан Джан Лю вспотели руки. Он не был связан с семьей Лоу, а Шура использовала их ужасную силу. Думая об этом, Тан Джан Лю очень надеялся, что Доллар сможет победить». Никто не мог ему ничего сказать, так как никто не знал ответа. В этот момент все были сосредоточены на долларе. Почти все ждали того, что доллар начнет истекать кровью, однако парень просто сделал шаг в сторону. Казалось, он сделал его случайно. Но после этого шага все, кто смотрел поединок, замерли. После шага ничего не произошло. И то, что ничего не произошло, поразило зрителей. Все знали, что Шура действительно использовала силу сфальсифицированного неба. Однако теперь все видели, что ничего не произошло. Это было очень странно, и все с удивлением уставились на Хан Сеня, даже нефритовая Шура. Никто не мог поверить, что Доллар просто проигнорировал силу сфальсифицированного неба. Он смог увернуться от силы сфальсифицированного неба? Лоули расширились глаза». хотя она сама все видела, но не могла поверить в произошедшее. Лоу Хайтан был удивлен не меньше, но он просто смотрел на доллара и ничего не говорил. На лице нефритовой Шура была маска, поэтому никто не мог увидеть ее выражение, однако почти все понимали, что она была так же шокирована. Шура не могла сознать то, что произошло, и не верила, что ее силы с фальсифицированного неба можно избежать». У нефритовых шура была только половина сутры сфальсифицированного неба, но даже от нее было невозможно увернуться. Однако с этой шура все было по-другому. Ее сила сфальсифицированного неба была почти идеальной благодаря ее крови. На протяжении последних лет никому не удалось увернуться от ее атаки. с з г л я т нефритовой шура стал холодным. Она не стала ничего говорить, а снова начала атаковать». Женщина взмахнула двумя руками и стала атаковать Доллара. Хан Сень оставался спокойным и просто избегал ее ударов. На самом деле, сила сутры с фальсифицированного неба нефритовой шура не смогла его поразить. Парень смог уклониться от каждой атаки. Однако эта сила действительно была почти идеальной. Но Хан Сень понял, что даже если бы Шура использовала идеальную силу сфальсифицированного неба, с помощью своей сутры Дун Сюань он смог уклониться ото всех ударов. Его нельзя было поразить такими атаками. «Может, это не настоящее? Думаю, что это фальшивая сила сфальсифицированного неба». «Черт, доллар слишком сильный. Сила сфальсифицированного неба против него бесполезна». «Думаю, что я только что увидел ненастоящую силу сфальсифицированного неба». а д о л ужасный. Против него не работает не только запечатывающая сила, но и сила сфальсифицированного неба. Какая же сила может ему навредить?» «Доллар обязательно будет в первой десятке сынов бога». Никто не ожидал, что может произойти что-то подобное. Убийца бога Лоу убивал всех своей силой сфальсифицированного неба. Он даже завоевал убежище суперкласса, чтобы у людей было место, где можно было бы жить и откуда спокойно можно было бы возвращаться в Альянс. Духи и существа знали, насколько могущественна эта сила. Даже духи и существа наивысших классов не могли недооценивать силу сфальсифицированного неба, но доллар без каких-либо усилий мог ее избегать». поэтому почти все задумались о том, что эта сила, которую использовала Шура, была ненастоящей. Сила сфальсифицированного неба настоящая, просто доллар очень сильный. Он смог победить шесть путей, а также на него не подействовала запечатывающая сила. Даже сила сфальсифицированного неба не смогла ему навредить. Откуда он и откуда у него такая сила? Я никогда не слышал ни о чем подобном. Лидер священного убежища нахмурился, глядя на доллара. «Ты понял? Это сильный человек. Сила сфальсифицированного неба – ничто. Доллар – бог, для бога все мусор». Многие люди-полубоги были поклонниками доллара, но теперь они еще сильнее стали его уважать. Им всем хотелось стать похожими на доллара, они хотели сражаться с врагами в божественных поединках и прославлять человечество». Но духи и существа не верили, что Доллар был человеком. «Это не элитный человеческий боец, он существо». «Да нет, он не существо, он дух». Многие начали спорить. Тем временем Юй Мин Эр до сих пор была шокирована. Сила, которой она гордилась больше всего, оказалась бесполезна против ее соперника. Как бы она ни старалась, но ее сила утратила свой блеск. В ее глазах тело Хан Сеня менялось. Ее соперник был очень загадочным, это смогло подорвать уверенность девушки. Но Хан Сень уже понял, каким опытом она обладала в использовании силы сфальсифицированного неба. Ее способности были далеки от идеальных, она даже была немного хуже, чем Зеро. Если Хан Янь достигнет суперкласса, то она станет лучше нефритовой шура. Но эта нефритовая шура является потенциальной угрозой. Даже половина сутр из фальсифицированного неба в ее руках опасна. «Мне нужно ее убить, чтобы избежать проблем в будущем». Выражение Хан Сеня стало убийственным, и неожиданно парень побежал к шура. Уверенность Юй Мин Эр уже была подорвана, поэтому ее атаки стали более слабыми, но она все равно могла уклоняться от удара Хан Сеня. Однако юноша развернулся и достал свое геноядро кровавый удар, а затем подул в трубку. Красная жидкость достигла ее лица. Но у Юй Минэр была самая чистая кровь изо всех нефритовых шура. Несмотря на ситуацию, она попыталась успокоиться и начала уклоняться. Но ей не удалось полностью увернуться, поэтому красная жидкость смогла повредить половину ее маски. Хансейн телепортировался и оказался перед ней. Он поднял кулак, собираясь нанести удар. Однако, когда парень увидел ее лицо, то остановился. Теперь ему не хотелось ее бить. «Почему ты кажешься мне знакомой?» х а н с е н ь был шокирован. Юй Мин Эр была точно такой же, как Зеро. Если бы она не выглядела старше Зеро, то юноша решил бы, что перед ним действительно Зеро, «Если хочешь, то убей меня!» Юй Мин Эр стояла на месте и смотрела на кулак. В ожидании удара она стиснула зубы. «Скажи, как тебя зовут? Из какого ты племени Шура?» Спросил Хан Сень. Парень хотел побольше узнать о Зеро, но у него не было никаких подсказок, хотя он продолжал искать. Зато теперь, увидев Юй Мин Эр, юноша оказался шокированным. Хан Сень решил, что пока не выяснит, какая между ними связь, он не будет ее убивать. Но Юй Мин Эр молчала. Затем позади нее появилась дуга из света, и она побежала. По пути женщина повернулась и крикнула. «Доллар, верно? Я тебя запомню. В следующий раз я не проиграю». Хан Сень просто смотрел, как Юй Мин Эр убегала, и не стал ее останавливать. Так как парень решил ее не убивать, то и останавливать не было смысла. Хотя женщина ничего ему не ответила, но Хан Сень знал, что она из нефритовых шура, а значит, она не сможет бесследно от него сбежать. Глава 1636. Снова бронированный мужчина. Доллар стал самым известным человеком во всем четвертом святилище. Даже, возможно, во всей вселенной. Всем было интересно узнать настоящую личность Доллара. Для обитателей четвертого святилища было неважно, кем был Доллар, так как почти все были уверены в том, что он попадет в первую десятку сынов божьих. Возможно, он даже сможет стать чемпионом божественных поединков. Но у Хан Сеня не было времени об этом думать. Вернувшись в Альянс, парень начал внимательно наблюдать за Зеро. Чем больше он смотрел на девушку, тем больше убеждался, что она похожа на нефритовую шура. «Нефритовая шура – это мать или сестра Зеро?» – х а н с е н ь задумался. Но ему казалось, что это не особо важно. Несмотря на то, что Зеро выглядела как девочка, на самом деле она не была юной. н Возможно, та нефритовая шура была даже младше Зеро. Какое-то время х а н с е н ь думал над этим и решил побольше узнать о личности той нефритовой шура. Он смог увидеть часть ее лица и убедился, что она принадлежит к расе шура. Кроме того, она имела отношение к семье нефритовых шура, а значит, будет легко выяснить ее имя. Поспрашивав у людей, парень смог найти нужную информацию. «На самом деле все оказалось не так уж и сложно». Среди Шура новость о том, что Юй Мин Эр проиграла Доллару, была самой важной на данный момент. Вскоре Хан Сень узнал, что Юй Мин Эр действительно принадлежала к семье нефритовых Шура, и она была дочерью королевы Шура. Но до начала божественных поединков никто не знал, что Юй Мин Эр была такой сильной. «Дочь королевы?» «Получается, что Зеро тоже может быть дочерью королевы?» «Нет, невозможно». Если бы это было так, то как она могла быть похожей на человека? Хан Сень ощущал, что с той информацией, которую он нашел, что-то было не так, но он пока не мог понять, что именно. «Придется поискать ответ в родословной Шура», – подумал Хан Сень. Божественные поединки продолжались, однако соперники Хан Сеня не решались с ним сражаться, они сразу сдавались. Никто не посмел его атаковать». Для парня этот период конкурса был очень спокойным, однако в то же время произошло одно важное событие. Лидера внешнего небесного убежища победило существо, о котором он ничего не знал. Тело духа было уничтожено одним ударом. Это потрясло всех обитателей четвертого святилища. Произошедшее было таким же шокирующим, как и победа доллара над шестью путями». Так как лидер внешнего небесного убежища был духом, то он на самом деле не умер, но Хан Сеня встревожила эта новость. Если кто-то смог так легко убить этого духа, то он должен был быть невероятно силен. Услышав больше подробностей об этом поединке, Хан Сень действительно встревожился. Если верить словам Ван Юйхана, то тот, кто убил лидера внешнего небесного убежища, был очень загадочным. Ван Юйхан даже не знал, был ли он духом или существом. На нем была черная броня, он использовал огонь, который был очень мощным и холодным. Еноядро лидера внешнего небесного убежища было заморожено, а затем оно было уничтожено. У духа даже не было возможности сражаться. Бронированный мужчина из Чеменеи, Хан Сень вспомнил о том страшном существе, когда услышал описание Ван Юйхана. Если это действительно было то существо из Чеменеи, которое он видел в руинах Бога, то Хан Сень не был уверен, что сможет его победить. Парень хорошо помнил то сражение между безголовым каменным мужчиной и существом в черной броне. По мнению Хан Сеня, то существо было более могущественным, чем существа, обитающие в четвертом святилище. Хан Сень даже не был уверен, что смог бы убить лидера внешнего небесного убежища одним ударом. В итоге юноша решил посмотреть следующий матч с этим загадочным мужчиной в черной броне. Хотя его соперник отказался сражаться и сразу сдался, но Хан Сень убедился – что это действительно было то существо из ч е м е н е и Почему оно решило принять участие в божественных поединках вместо того, чтобы наслаждаться проведением времени в своей ч е м е н е и Хан Сень не знал ответа. Проанализировав предстоящие матчи, Хан Сень убедился, что не встретится с этим существом до того, как станет одним из первой десятки сынов божьих. Это было хорошей новостью. Если им пришлось бы сражаться, то после матча они были бы обессилены, в таком случае их состоянием могли воспользоваться другие. Поэтому юноша был рад, что он доберется до первой десятки до того, как ему придется сражаться с этим соперником. Теперь, когда появился этот соперник, ситуация начала меняться. Ранее все считали, что Доллар, скорее всего, станет самым первым сыном Бога, но теперь все стали задаваться вопросом, кто же из этих двоих окажется сильнее. Однако никто не знал, откуда появился этот бронированный мужчина, поэтому не знали, что от него можно ожидать. Никто, кроме Хан Сени, не знал, что этот соперник прибыл из железной Чеменеи. «Это действительно проблема». С ним не смог справиться даже безголовый каменный мужчина с башней судьбы. Смогу ли я с ним совладать? Хан Сень не был в этом уверен. С матчами, в которых участвовал Хан Сень, не было никаких проблем. Юноша несколько раз приходил посмотреть матчи с бронированным мужчиной, однако все его соперники сразу же сдавались, никто не решался с ним сражаться. Все видели, что произошло с лидером внешнего небесного убежища, поэтому никому не хотелось рисковать. Хан Сень взглянул на тех, кому предстояло выйти против существа в броне. Юноша увидел, что Гу Цен ч а н придется с ним сражаться еще до того, как она сможет добраться до первой десятки. «Гу Цен ч а н очень могущественная, но это существо ужасное. Надо попробовать убедить ее отказаться от боя». Хан Сень вошел в убежище, нашел Гу Цен ч а н и рассказал ей о том, как он встречался с этим мужчиной в броне и о его сражении. «Сестра Гу, этот мужчина в броне очень опасный. Его сила не соответствует силе, существующей в четвертом святилище. Не сражайся с ним, иначе на твоем красивом лице могут появиться шрамы», полушутя сказал Хан Сень. «Что? Ты думаешь, что я не смогу с ним сражаться?» Гу Цэн ч е н посмотрела на Хан Сеня и улыбнулась. «Нет, просто я знаю, что он монстр или зверь, а ты красивая женщина. Тебе не стоит сражаться с таким зверем», — ответил парень. Гу Цэн ч е н перестал улыбаться. Она взглянула на Хан Сеня и сказала, «Если он действительно прибыл из той железной Чеменеи, тогда у меня еще больше причин с ним встретиться». «Почему?» — спросил юноша. «Ты знаешь, что это за Чеменея?» Вместо ответа г у ц и н ч е н задала свой вопрос «Ну, откуда я могу знать хан сень улыбнулся если бы он знал он не стал бы спрашивать на лице г у ц и н ч е н появилось странное выражение а затем она ответила если ты правильно описал тучименею то это должен быть алхимический горшок известного дауиста ты хочешь сказать что тачименея принадлежит древнему человеку у хансеня округллись глаза и он уставился на Гу Ценчен. Глава 1637. Происхождение бронированного мужчины. «Но я его еще не видела, поэтому пока не могу быть уверена», – спокойно ответила Гу Ценчен. «В древние времена существовало что-то похожее на железную чименею? Хан Сень с трудом мог в такое поверить». Люди существовали уже десятки тысяч лет, но было время, когда люди не вели исторические записи, но даже в таком случае история существования человечества была не настолько длинной, как у Шура, не говоря уже о древних расах, типа кристаллизаторов. Если бы в древние времена люди обладали чем-то настолько могущественным, то они смогли бы очень многого добиться во Вселенной, им не понадобилось бы столько времени, чтобы получить власть, и Шура не могли бы господствовать на протяжении стольких лет. В те времена люди контролировали некоторые необычные предметы. «На самом деле у тебя есть один из таких предметов, но он просто не настолько мощный», — Гу Цин Чен с улыбкой посмотрела на Хан Сеня. «Ты говоришь о мече Тайя?» Немного подумав, Хан Сень решил, что это был единственный предмет, который мог быть из эпохи Гу Цин Чен. Женщина кивнула и сказала... «Меч Тайя был очень мощным до того, как сломался. Когда я уходила, меч Тайя был еще одним из десяти священных мечей, но по неизвестным причинам он сломался. В то время было много вещей потеряно, и много оказались поврежденными. Что произошло потом, я не знаю. Я только могу сказать, что если твои описания верные, то это железная чеменея – алхимический горшок». «Его можно использовать для изготовления лекарств?» – спросил Хан Сень. Гу Цин Чен немного помолчала, но затем ответила. «В ту эпоху многие даосы хотели стать ангелами, и чтобы этого достичь, нужно было изготавливать лекарства. Среди алхимиков этот горшок был очень популярным. Он принадлежал даосу Сюй Фу». «Сюй Фу? Я уже слышал это имя». В древние времена один император отправился на поиски лекарств, которые могли бы помочь ему жить вечно. Это был он? – спросил Хан Сень, после того, как немного подумал. Он слышал эту историю еще когда был в детском саду. Гу Цен Чен покачала головой. Он не был императором. Сюй Фу был известным даосом, и он умел изготавливать лекарства. Он использовал Чеминею, чтобы изменить свое тело. «Изменить свое тело? Он хотел превратить себя в медикаменты?» Хан Сень с был удивлен. «Ну, конечно, нет. Он использовал Чиминею, чтобы тренировать свое тело, и поглощал силы от лекарств. Затем, используя лекарства, он пытался стать ангелом. К сожалению, современная наука смогла доказать, что не существует ничего похожего на небеса, а так называемая даосская техника была просто слухами». Похоже, что лишь немногие смогли пройти сквозь пространство и вознестись. Возможно, на самом деле никто не добился успеха, но если кому-то это удалось, то он точно не попал в рай». Гу Цен Чен пожала плечами. Хан Сеня это заинтересовало. Если Дун Сюань Зы смог пройти через пространство и оказался в святилище, то что случилось с другими даосами? Смогли ли они добраться до святилищ? а Но это было не совсем так. Маленький король нефритовый лев говорил, что его отец видел эту железную чименею, когда был молодым. Поэтому, если учесть возраст того существа, железная чименея появилась намного раньше, чем люди. Если то древнее существо в своей молодости видело чименею, то она не могла принадлежать людям. «Я думаю, что то, что они похожи, это просто совпадение». «Железная Чеменея давно появилась в руинах Бога, он старше, чем история человечества, поэтому очень маловероятно, что это тот горшок, который принадлежал Сюйфу», — сказал Хан Сень. «Сначала я хочу сама все увидеть», — упрямо заявила Гу Цин Чен. Увидев, что женщина решительно настроена на сражение с бронированным мужчиной, Хан Сень перестал пытаться переубедить ее». Парень предупредил ее и рассказал все, что знал. Поэтому, если с ней что-то случится, то он не будет чувствовать себя виноватым. Божественные поединки продолжались. Во время матчей ни Хан Сень, ни бронированный мужчина не столкнулись с проблемами. Все существа и духи сразу сдавались, поэтому этим двоим даже не приходилось сражаться. Через полмесяца наступило сражение между Гу Цен ч а н и мужчиной в броне. Во всех сражениях Гу Цин Чен показала отличные результаты, поэтому множество духов и существ были заинтересованы в предстоящем матче. Многие думали о том, хватит ли Гу Цин Чен смелости сразиться против бронированного мужчины. На самом деле Гу Цин Чен была упрямым человеком, хотя Хан Сень несколько раз ее предупреждал, женщина все равно настаивала на том, чтобы сражаться с мужчиной в черной броне. Когда она вышла на сцену, многие начали приветствовать ее. Они радовались, что Гу Цин Чен была такой мужественной, но также всем было интересно, как она будет сражаться с загадочным соперником. Никто ничего не знал о существе в черной броне до того, как он уничтожил лидера внешнего небесного убежища. Но после того матча никто не осмелился с ним сражаться – Поэтому зрители до сих пор не знали, что умеет этот бронированный мужчина и какой силой он обладает. Гуцен Чем была первой, кто решился с ним сразиться после лидера внешнего небесного убежища. Наступило время увидеть, действительно ли мужчина в броне был настолько непобедимым. В этот день у Хан Сеня не было матчей, поэтому он покинул убежище теней и вместе с Ван Юйханом и другими друзьями отправился смотреть поединок. Хан Сень знал, что Гу Цен Чен была могущественной, однако мужчина в черной броне также был потрясающим. Юноша не был уверен, что женщина сможет его победить, но он мог пожелать ей лишь удачи. «Старик Хан, сестра Гу могущественна?» Ван Юйхан был немного обеспокоен. Он видел, как бронированный мужчина смог одним ударом убить лидера внешнего небесного убежища. Поэтому парень тоже знал, насколько ужасным был ее соперник. Из-за этого он и был встревожен. Если она считает, что сможет с ним справиться, то, думаю, она не столкнется с серьезными проблемами. Учитывая ее силу, Даже если она не сможет победить бронированного мужчину, Гу Цен Чен сможет выжить и отказаться от поединка. Никто в четвертом святилище не сможет ее остановить. Хан Сень мог только надеяться на лучшее. «Сдаться?» «Это мужчина в броне сдастся!» Райская луна усмехнулась, подойдя к ним. Затем она присела на каменную ступеньку. «Ну, будем надеяться», — сказал Хан Сень. Дешевая овца и зеленая корова тоже пришли, чтобы поддержать Гу Цин Чен. К сожалению, женщина была на сцене, поэтому ничего не слышала. Сражение началось. Гу Цин Чен поднялась на арену, и почти в то же время с другой стороны появилась светящаяся дверь, из которой вышел бронированный мужчина. Все смотрели на этого загадочного мужчину, и все ждали начала сражения. Многие до сих пор находились под впечатлением от того, как он одним ударом уничтожил лидера внешнего небесного убежища, и многие хотели, чтобы мужчина в броне сейчас сделал то же самое. Гу Цен Чен уставилась на мужчину в черной броне и, похоже, пыталась что-то увидеть. Соперник ничего не говорил. Он поднял кулак, и его тело окутал огонь. Однако этот огонь не был обжигающим, он был ледяным. Глава 1638. Непобедимый. Гу Цен Чен была более прямой. Женщина достала свой меч и бросилась к мужчине в броне. Через мгновение из ее меча появился мощный свет. Когда кулак и меч столкнулись, огонь начал дрожать, а свет от меча рассеялся. Произошел мощный взрыв, и образовалась яма, к о т о р а я была больше, чем баскетбольная площадка. Сила этих атак была на таком же уровне, как и у шести путей. Зрители были в восторге. Хан Сень нахмурился. Похоже, что техника использования меча Гу Цен ч а н оказалась намного лучше, чем он думал. Но бронированный мужчина, похоже, не особо обратил на это внимание». Огонь, окутывающий его тело, стал более ярким, его сила медленно возрастала. Поле сражения покрылось пламенем, которое окружило Гу Цин Чен. Вскоре сцена стала напоминать извергающийся вулкан, а пламя устремилось в небо. Теперь зрители могли видеть только пламя, ни Гу Цин Чен, ни мужчины в броне не было видно». И тут из пламени вылетело что-то, напоминающее комету, и ударилось о заграждение, окружающее сцену. Удар был настолько сильным, что задрожали стойки. Оказалось, что это была не комета, а Гуцин Чен. Из ее рта текла кровь. Тело женщины было покрыто льдом, казалось, ее обсыпали белым порошком. Через секунду к ней снова устремился огонь. Гуцин Чен была в ужасе. Она сделала шаг назад и вошла в светящуюся дверь. Женщина сдалась и покинула поле сражения. Все, кто смотрел этот поединок, были шокированы и напуганы. Гу с е н Чен обладала невероятной силой, однако она едва выдержала два удара, которые нанес мужчина в броне. Увидев его силу, все замолчали. Это была абсолютная сила, это было абсолютное подавление. «Ты в порядке, сестра Гу?» Хан Сень подошел к Гу Цен ч а н и помог ей выйти из боевого зала. Парень ощутил, что ее тело невероятно холодное, а когда парень прикоснулся к Гу Цен ч а н то ему казалось, что его ладонь может замерзнуть. «Я не умираю», — ответила Гу ц и н ч а н дрожащими губами. «Серебряная р и с и ч к а помоги ей», — попросил Хан Сень. Серебряные молнии стали бить в тело Гу Цин Чен, и спустя полчаса женщина начала приходить в себя. «Теперь уже точно все хорошо. Когда прошло более часа, Гу Цин Чен действительно стала намного лучше. Серебряная лисичка перестала ее исцелять. «Тот мужчина в броне действительно настолько сильный?» – спросил Ван Юй Хан. Гу Цин Чен покачала головой, но промолчала. Женщина попросила Хан Сеня к ней подойти. «Мужчина в броне действительно использует навыки даосов». «Значит, он на самом деле сюй-фу?» – спросил Хан Сень, но Гу Цин ч а н покачала головой. «Нет, несмотря на то, что он использует навыки даосов, он не похож на человека. Мне кажется, что это существо». Хан Сень нахмурился и посмотрел на Гу Цин ч а н так как не совсем понимал, что она хочет сказать. Женщина подняла голову и спросила, «Как думаешь, существо может выучить навыки даосов? Такое вообще возможно. Силы духов и существ врожденные, они не могут их изменить. Хотя они могут обучиться некоторым техникам у людей, но саму силу они не могут изменить», – задумчиво ответил Хан Сень. Гу Цин Чен тоже задумалась, а затем сказала, а «Ты говорил, что этот мужчина в броне был внутри железной чименеи, верно? Если это действительно та древняя чименея, то существо могло тренироваться внутри и смогло изменить свое тело настолько, что теперь может использовать технику даосов». «Мутант с силой даоса?» Хан Сень действительно встревожился. «Хотя Хан Сень ничего не знал о той эпохе и о том, насколько могущественными были даосы, Но, судя по тому, что говорила Гу ц и н Чен, даосы были уникальными. Поэтому могущественное существо со способностью даоса действительно можно было считать кошмаром. Мужчина в броне снова победил. Эта новость потрясла всех в четвертом святилище Бога. Изначально многие думали, что доллар сможет победить этого мужчину. Но после матча с Гу Цин Чен все стали считать, что доллар, скорее всего, проиграет бронированному мужчине. Даже самая обычная атака мужчины в броне может соперничать с самым мощным ударом шести путей. Разрыв в силе был очевидным. Как такое могущественное существо может обитать в четвертом святилище? То, что оно до сих пор не перешло в пятое святилище, кажется бессмысленным. Ну, возможно, он бог... «Просто оказался в четвертом святилище». Хе, «Теперь мне кажется, что во время божественных поединков не произойдет больше ничего неожиданного. Мужчина в броне займет первое место, а доллар – второе». «Действительно, неожиданностей не будет. Мужчина в броне слишком сильный». «Даже сильные соперники, такие как лидер священного убежища, сдавались. Теперь многие надеялись на то, что смогут попасть в первую десятку, но про первое место уже никто не думал». Сила мужчины в броне вызывала отчаяние у других участников. Что касается Хан Сеня, то он так не считал. Конечно, мужчина в броне был ужасным, однако он не был непобедимым, ведь Гу Цен Чен смогла пережить целых два удара. Если он не был непобедимым, у Хан Сеня был шанс. Парень расспросил Гу Цен Чен об их поединке и о тех навыках, которые использовал этот мужчина. По словам Гу Цин Чен, мужчина в броне использовал технику Даньша, которая была известной в ее эпоху. Существо концентрировало силу в лекарстве, а когда это лекарство взрывалось, то мощность была просто невероятной. Также женщина рассказала, что тело этого мужчины в броне было ненамного сильнее ее. Гу Цин Чен могла конкурировать с ним, когда бронированный мужчина нанес первый удар. Однако сила, которая содержалась в лекарстве мужчины в броне, оказалась намного сильнее, чем у Гуцинчен, и во втором ударе он сконцентрировал эту силу. Женщина не смогла это выдержать, поэтому она и проиграла. Божественные поединки продолжались. Хан Сень попал в десятку сынов божьих. Что касается мужчины в броне, то с ним никто больше не решился сразиться, поэтому он также стал одним из десяти сынов божьих. После того, как было определено 10 с сынов божьих, божественные поединки завершились. Теперь начинались финальные матчи, результаты которых помогали распределить места среди первой десятки. Каждый сын бога должен был сражаться с остальными девятью победителями. Только так можно было получить окончательные результаты. Все считали, что мужчина в броне займет первое место. Даже среди сынов Божьих были те, кто отказался с ним сражаться. Все существа дорожили своими жизнями, а духи, хотя и могли воскреснуть, не хотели, чтобы их убили. Глава 1639. Наставник. До начала финальных матчей Хан Сень старался найти способ, с помощью которого можно было бы победить бронированного человека. Однако парень не знал, Какой силой может обладать этот мужчина, если решит на полную мощь использовать свое лекарство? Если бронированный мужчина показал всю свою силу, когда атаковал Гу Цен Чен, то Хан Сень, объединившись с Маленьким Ангелом и используя технику Кровавого Легиона, смог бы его победить. Юноша нашел укромное место и соединился с Маленьким Ангелом. Новая сила распространилась по его телу. и молодой человек стал соответствовать уровню императора. При объединении с маленьким ангелом не было никаких недостатков, поэтому Хан Сень мог спокойно сражаться в таком виде. Однако Хан Сень все равно не был уверен, сможет ли он победить бронированного мужчину или нет. Находясь в этом режиме, юноша попробовал использовать технику кровавого легиона. Кровь парня начала вытекать из вен и растекаться по всему телу, В результате этого с телом Хан Сеня произошли странные изменения. Неожиданно в море душ парня начала дрожать башня судьбы. Казалось, что она отреагировала на изменения своего владельца. Она больше не была спокойной, как раньше. Хан Сень призвал башню судьбы и взял ее в руки. Он попытался контролировать это геноядро, чтобы атаковать. Но на самом деле... п а р е н ни с кем сейчас не сражался. Он просто хотел проверить, сколько времени сможет продержаться. Результаты превзошли все его ожидания. После объединения с маленьким ангелом использование техники кровавого региона уже не оказывало большого давления. Хан Сень смог продержаться целый день, и лишь к вечеру он стал ощущать небольшую усталость. «Думаю, этого времени будет более чем достаточно». Наш поединок вряд ли затянется надолго. Но после того, как он разъединился с маленьким ангелом, юноша ощутил, что его тело стало намного слабее, чем было до объединения. Похоже, техника кровавого легиона все еще оказывала на него значительное давление. Однако благодаря маленькому ангелу он этого не ощущал. Вернувшись в альянс, Хан Сень увидел, что Сяо Хуа и Бао Эр игрались во дворе. Зеро находилась рядом с ними, она пила чай и присматривала за детьми. «Зеро, тебе скучно? Если хочешь, можешь пойти в святилище». Хан Сеню было немного жаль девушку. Он сам попросил Зеро остаться в альянсе, чтобы она позаботилась о безопасности его семьи. Также он попросил, чтобы она присматривала за Сяо Хуа и Бао Эр, и теперь он понимал, что это несправедливо. Но Зеро улыбнулась, Налила чашку чая и поставила перед Хан Сенем. Затем налила чай себе, поднесла чашку к лицу и вдохнула его аромат. Посмотрев на эту девушку, Хан Сень ощутил себя расслабленным. Казалось, что больше ничего не имеет значения. «Не важно, кто она. Я не позволю, чтобы ей причинили боль», – пообещал сам себе Хан Сень. Затем он взял чашку, сделал глоток чая и стал наслаждаться моментом. «Наставник, я до сих пор не могу найти цинья. Возможно, он уже умер». Внутри дворца человек в плаще сообщил мужчине, восседающему на троне. «Кто убил цинья?» Мужчина, сидящий на троне, выглядел очень молодым, но он не был похож на человека. У него были серебристые волосы, а между бровями виднелся красный шрам». На голове был виден закрученный рог, из-за которого он немного был похож на единорога, а за спиной виднелись золотые крылья дракона. Его тело покрывало кристаллическая броня, и выглядел этот мужчина невероятно мощным. Мы еще не выяснили, но, учитывая силу Цинья, я не знаю никого, кто смог бы его убить. Даже последователи Кровавого Легиона, несмотря на то, что они, возможно, могут победить Цинья, но убить его они вряд ли смогут. Единственный, кто смог бы это сделать, изо всех, кого я вспомнил, это председатель нового сообщества», ответил мужчина в плаще. «Почему именно он? Неужели он действительно обладает такой силой?» спросил наставник, глядя на мужчину. Мужчина опустил голову. «Председатель нового сообщества довольно загадочен. Мы до сих пор не знаем, откуда он, и не уверены, что он похож на нас». Мы не смогли узнать, принадлежит ли он Кровавому Легиону или нет. Цинья присоединился к новому сообществу для того, чтобы об этом узнать. Именно поэтому этот председатель – главный подозреваемый. «Но мы не можем с уверенностью сказать, что это он убил Цинья, верно?» – спросил наставник. «Если мы хотим узнать, виновен он или нет, то позволь мне пойти к нему и все проверить». мы сможем узнать, способен он на такое или нет», ответил мужчина в плаще. «Новое сообщество, часть нашей организации. Я заключил договор еще с прошлым председателем о том, что я не должен вмешиваться в их проблемы. Если мы пока не уверены, что новый председатель такой, как мы, то нам нужно какое-то время оставить его в покое», спокойно ответил наставник. «А что насчет ц ы н ь я — спросил мужчина в плаще, подняв голову. «Забудь о нем. Если председатель нового сообщества действительно это сделал, то рано или поздно мы об этом узнаем. Сейчас есть кое-что более важное», — сказал наставник. «Я слушаю», — сказал мужчина и снова опустил голову. «Ты слышал о двух существах, которые участвуют в божественных поединках, верно?» — спросил наставник. «Да, наставник, ты считаешь, что они могут принадлежать Кровавому Легиону?» Спросил мужчина в плаще. Наставник покачал головой. «Такое невозможно. Но здесь действительно что-то странное. Пусть кто-нибудь в святилище все разузнает и выяснит, кто они». «Наставник, в четвертом святилище они неуязвимы, а мы не можем туда войти. Те существа, которые у нас есть в ч е т в ё р т о м святилище, не смогут с ними справиться». Ответил мужчина в плаще. «А нет необходимости с ними сражаться. Просто отправь кого-то, чтобы узнать, люди они или нет. Этого будет достаточно», – спокойно ответил наставник. «Хорошо, я займусь этим». «Глаз Бога все еще в четвертом святилище. Благодаря его силе можно будет узнать, люди они или нет», – ответил мужчина в плаще. «А ты выяснил, кто является хозяином трех других геноядер». спросил наставник. «Я пока не смог найти хозяев настоящей крови и защитного зонта, но хозяином кристаллического яйца, скорее всего, является хан Сень. Я пытаюсь найти этому подтверждение», — немного подумав, ответил мужчина в плаще. «Опять хан, черт! Иди, найди подтверждение», — сказал наставник, а на его лице появилось непонятное выражение. Спустя несколько дней начались финальные матчи. Первым соперником Хан Сеня был хозяин священного убежища. Парень не боялся такого соперника. Если бы Хан Сень не решил принять участие в божественных поединках, то он уже давным-давно напал бы на священное убежище и уничтожил бы богиню. Сейчас Хан Сень очень надеялся, что лидер священного убежища не станет просто сдаваться, и у парня будет хорошая возможность, чтобы убить лидера священного убежища. Во время матча юноша будет сражаться с ним один на один, а если он решит напасть на его убежище, то Хан Сенью придется сражаться со множеством суперсуществ. Это будет намного сложнее». Выйдя на сцену, хан Сень увидел, что лидер священного убежища уже был там, и он не собирается отступать. Это обрадовало парня. Глава 1640. Хозяин священного убежища. Богиня находилась в боевом зале в священном убежище и следила за божественными боями. Мужчина, окутанный святым светом, появился на поле сражения. Почти все в четвертом святилище знали о долларе, но когда богиня смотрела на доллара, тот казался ей знакомым. Но это чувство было не из-за того, что богиня видела все его поединки, а из-за того, что ей казалось, что они уже встречались. Однако девушка не могла вспомнить, где и когда». Конечно же, богиня не могла вспомнить, так как она даже не думала, что это тот же, кто одним ударом убил ее собаку. Тогда она не смогла рассмотреть парня. Хозяин священного убежища вышел на сцену и призвал золотой скипетр. На его спине были крылья, и он был облачен в красивую броню. В его руке сверкал золотой скипетр. Мужчина выглядел великолепно, Он на самом деле был похож на какого-то бога из религиозной легенды. Хан Сень рассматривал хозяина священного убежища и думал о том, как быстро убить своего красивого соперника и не дать ему возможности сдаться в этом сражении. Все в священном убежище были суперсуществами, а их хозяин был суперсуществом-берсерком». Несмотря на то, что Хансень уже собрал максимальное количество супер-очков гена, он все равно был не против получить душу и геноядро супер-существа-берсерка. Хансень не успел двинуться, как хозяин священного убежища начал атаковать. Он поднял скипетр, и от золотого кристалла появился сияющий ореол, который через мгновение покрыл все поле сражения». Хан Сень был почти непобедимым в своем режиме с у п е р т е л а короля духа, поэтому он не боялся этого золотого света. Однако, когда золотой свет коснулся тела парня, произошло что-то странное. Казалось, что этот свет не имел никакой силы и не оказывал никакого воздействия на тело юноши. Хотя на него не действовала запечатывающая сила, он все равно должен был что-то ощутить. Пусть это и не было смертельным воздействием, но все равно должен был ощущаться хотя бы какой-то эффект. Но Хан Сень ничего не ощущал, а это означало, что золотой свет даже не пытался его атаковать. Парень не мог понять, для чего был предназначен этот золотой свет, но времени на р а з д у м ь е у него не было. Хозяин священного убежища поднял скипетр и помчался к Хан с е н ю Парень стоял на месте – Когда с к и п и т р вот-вот должен был его ударить, Хан Сень поднес к рту кровавый удар и дунул. Даже такое могущественное существо, как хозяин священного убежища, не могло справиться с разрушительной силой кровавого удара. Кровавый свет ударил по лицу, и через мгновение его голова взорвалась. Но через секунду голова существа восстановилась. Казалось, что с ним вообще ничего не произошло. Скипетр снова устремился к Хансеню. Парень нахмурился и ударил кулаком по скипетру. Хотя его сила была ужасной, но он не смог навредить своему сопернику. Хозяин священного убежища обратил внимание на то, что сила соперника не уменьшилась, это его взволновало. Снова подняв скипетр, существо бросилось к парню. Хан Сень защищался от сумасшедших атак хозяина священного убежища. Также парень успевал наносить ответные удары, используя свой кровавый удар. Тело существа разрывалось снова и снова, но оно оказалось бессмертным, будто было богом. Какое бы повреждение существо не получало, менее чем за секунду оно полностью восстанавливалось». Поврежденные места просто возвращались к своему прежнему виду, но это не был процесс исцеления. Вскоре Хан Сень понял, что существо может так быстро восстанавливаться благодаря своему золотому свету. Пока тело хозяина священного убежища будет окутывать золотой свет, он будет мгновенно восстанавливаться, ему не страшны никакие повреждения. Они не могли даже уменьшить его силу, Теперь понятно, почему золотой свет не имеет атакующего эффекта. Лидер священного убежища использует его силу для себя. Хан Сень был немного удивлен. «Доллар не такой уж и сильный. Он лишь немного сильнее хозяина священного убежища. Доллар хуже бронированного мужчины». «Хозяин внешнего небесного убежища такой же могущественный, как и хозяин священного убежища, но бронированный мужчина мгновенно его убил, а доллар не может уничтожить золотой свет своего соперника». «Ну, если он проиграет этот матч, то, возможно, не сможет занять даже второе место». «Хозяин священного убежища – полубог высшего уровня, а доллар просто еще слишком молод». ну Похоже, что Доллар намного слабее, чем я думал. Он вовсе не такой могущественный, как бронированный мужчина. Я думаю, что Доллар рассчитывает только на свое геноядро. Без своего геноядра его не стоит считать высокоуровневым существом. Вам не стоит так говорить. Доллар еще не использовал свое собственное геноядро, поэтому пока сложно сказать, кто победит, а кто проиграет. Это уже не важно. Даже если он сейчас победит, ты думаешь, что он действительно сможет сражаться с бронированным мужчиной за первое место? Сражаться за первое место? Бронированный мужчина будет на первом месте, а доллар, ну, на втором. Хозяин священного убежища действительно был высокоуровневым существом, и он не был в невыгодном положении, даже несмотря на то, что Хан Сень использовал режим супертела короля духа. Существо, окутанное золотым светом, было подобно бессмертному богу, и их сражение становилось довольно жарким. Хан Сеня очень заинтересовал золотой свет хозяина священного убежища, и ему было все равно, что говорили зрители. Парень убрал кровавый удар и достал меч шести путей, который оставил дух. Хотя Хан Сень не мог использовать меч так же, как его использовал император 6 путей, но юноша и не собирался применять все его умения. Парень планировал сымитировать последнюю технику духа 6 мечей в одном. Хотя он мог воссоздать только 60% от всей мощи, но это все равно было потрясающе. Сила неба и земли соединялась в мече, и он становился все мощнее и мощнее, Все были удивлены. Никто не думал о той силе, которая была у Доллара. Их всех поразило то, что он смог повторить технику шесть мечей в одном. Эта техника была разработана и создана императором шестью путями. Ее нельзя было повторить, просто взяв в руки меч. Но то, что делал Хан Сень, было очень похоже на настоящую технику духа. Поэтому все были поражены». Когда в мече сконцентрировалось достаточно силы, юноша ударил скипетр, а не в самого хозяина священного убежища. Существо явно испугалось. Он не мог напрямую выстоять против такой атаки, поэтому ему пришлось увернуться. Шесть мечей в одном можно было использовать несколько раз. Хан Сень так и поступил. Конечно, сила была не такой, как у шести путей, но она все равно казалась невероятной. Хозяин священного убежища не позволял силе от меча ударить по его кристаллу, закрепленному на скипетре, поэтому он решил уступить и покинул поле сражения. Несмотря на то, что Хан Сень выиграл этот матч, многие перестали в него верить, почти никто не верил, что он сможет победить бронированного мужчину.